в свою очередь пообещал угнать для шуриного клиента другое авто перебив на ней попутно номера двигателя и кузова так как родной автомобиль последнего уже растворился по запчастям в липкой сети автосервиса что он вскоре и сделал тут такое дело сухо поздоровавшись произнёс ефим алексеевич из-под лобем глядя на холмова «Ты никому обо мне, вернее, о моей, в общем, никому не трепался?» «Никому, клянусь, покойной мамой», — взволнованно ответил Шура, поняв, что имеет в виду слесарь-угонщик. «А что случилось?» «Ко мне в гараж вчера пришли два фраера. Я их в первый раз видел». Вздохнув, начал рассказывать Ефим Алексеевич. Назвали меня по фамилии, имени, отчеству. И так вежливо говорят нам, дорогой товарищ, прекрасно известно, что ты занимаешься угоном машин и даже то, какие автомашины ты угнал. И слушай, называют марки и номера тех тачек, которые стали причиной нашего знакомства. Теперь, говорят, если не хочешь очутиться на нарах, будешь делать то, что мы тебе скажем. Слушая Ефима Алексеевича, Холма все больше мрачнел. Он прекрасно помнил, что и номера, и марки этих машин, как и подробные сведения о деятельности товарища Бурлаки, были занесены в его картотеку. Неужели горилла или кто-то из его корешей сунул в свой нос и решил заняться дешевым шантажом? Мелькнула у него в голове догадка «Вот суки!». «Ну и что они хотели?» — хриплым голосом поинтересовался Шура, стараясь не смотреть в глаза Ефима Алексеевича. далее список нескольких владельцев новых «Волк» и сказали, чтобы я в течение месяца доставил их машины, конечно, не владельцев, по одному адресу. Обещали платить по три штуки с автомобиля. В случае отказа разговор сказали один, на нары». «Ты гляди, как круто!» — задумчиво почесал затылок холмов. «А ну покажи, что за адрес!» на Бурлаки лишь испуганно замотал головой. «Велено ни одной живой душе не сообщать, иначе, говорят, тебе хана!» «Значит, даже так?» — нахмурившись угрюмо пробормотал Шура. Немного помолчал, он поднял на собеседника глаза — И медленно и сурово произнес, «Ефим Алексеевич, хотите верьте, хотите нет, только здесь я ни при чем. Шоб я так жил, Ефим Алексеевич, но это правда. Есть у меня парочка версий относительно того, как эти сведения могли попасть в чужие руки. Обещаю вам в самое ближайшее время их отработать и по возможности принять соответствующие меры». Бурлаки с трудом, скрываемым недоверием, посмотрел на Шуру, потоптался на месте и, не попрощавшись, ушел. А Холмов, сломя голову, бросился искать Гориллу. Разговор с ним получился очень нервным, но Горилла клялся самыми ужасными клятвами, что он и его кореша первый раз слышат о Ефиме Алексеевиче и вообще им в голову даже мысли не приходило заглядывать в картотеку. Но Шура верил этим клятвам, что называется, с трудом. Наконец, утомившись от бесплодного диалога, он подошел вплотную к горилле и, взяв его двумя пальчиками с заладском джинсовой куртки, угрожающе произнес. «Ну ладно, насекомое предупреждаю. Ежели я узнаю, а я непременно узнаю, что это ваших рук дело, тогда ты меня узнаешь с самой хреновой стороны. Однако множество неотложных дел, к сожалению, отвлекли Холмова от участия в дальнейшей судьбе Ефима Алексеевича, который, впрочем, тоже ни разу за это время к нему не зашел. Может быть, и впрям горилой и компания здесь ни при чем. Это какое-то дурацкое совпадение, успокаивал себя Шура, изредка вспоминая об этой истории.